Глава 3 На Тихое Плато мы заявились уже через час. По земле знамо дело, как приличные люди. Но не потому, что времени было навалом, а по той простой причине, что первые отряды из Валиона, как обещал Его Величество, уже начали понемногу пребывать. Пока их было мало. Даже слишком мало. Всего несколько команд, привычных к неудобствам передовых войск, которым предстояло заняться обустройством лагеря. Ну, всякие там плотники, кашевары, распорядители, организаторы, чернорабочие. Кому-то же надо устанавливать палатки и следить за тем, чтобы всем хватило места. Вот они и явились. И на ближайшие сутки станут самыми важными людьми на плато, потому как от них теперь зависело всё остальное. Но я им не завидую. Вот уж у кого времени было в обрез... Со слов Инара Второго, уже завтра сюда начнут пребывать воины в массовом порядке. Поэтому к их приходу все должно быть готово. И еда, и вода, и даже, хм, отхожие места, обустройство которых на почти полумиллионный лагерь задача, надо сказать, не из легких. Чтобы не шокировать союзников, мы с Лином проскочили под самыми облаками, прикрывшись заклятием невидимости а потом незаметно спустились за ближайшим холмом и приблизились уже шагом. Чинно, спокойно и будто бы свои. Возле границы будущего лагеря нас встретили валионцы. С охраной тут дело было поставлено на отлично. Поэтому заметили нас еще издалека, тут же организовали группу встречающих, и едва мы приблизились, окатили крайне подозрительными взглядами. Правда, поблизости обнаружился дозор с коронов, так что никаких проблем не возникло. Мне тут же почтительно поклонились, ненавязчиво обозвали господином, и все вопросы у валионцев отпали сами собой. Напомню, что теперь, благодаря способностям поселившегося во мне призрака, я видела окружающий мир довольно скудно, так что ориентировалась в незнакомых лицах с некоторым трудом. Первоначально это было жутко неудобно. Смазанные контуры отсутствия каких-либо примет Невыразительные глухие голоса, доносящиеся как будто из другого мира, блеклые краски и вместе с этим ошеломляющие яркие облака чужих дейри, раскрашенные во все цвета радуги. Синие, зеленые, красные, просто серые. По ним я могла сходу определить, кого вижу. Мгновенно понять, маг ли стоит напротив или мне просто голову морочит я могла проследить все магические потоки текущие в воздухе в воде и под землей поэтому первое время слегка шалела от такого зрения но потом привыкла встряхнулась попросила помощи у гора а затем поманила нашедшегося в отряде сапфира и приглушенным голосом спасибо брат спросила что у вас с колодцами маломи лорд Немедленно отрапортовал незнакомый с корон к вящему удивлению валионцев. Я прямо умилилась. «Надо же! Оказывается, то, что они все знают о моих причудах, весьма и весьма удобно. Не надо по сто раз объяснять одно и то же». «Сколько вы протянули от Кайра?» «Полсотни, милорд». «А сколько надо?» «В три раза больше». «Хм». Я задумчиво оглядела, кажущееся бесконечным плато, край которого убегал далеко на юг, прячась где-то в необозримой доли. Кайра текла с востока на запад, огибая мертвую степь широкой петлей и почти упираясь в дальние горы. На другом ее берегу, находясь в еще одной громадной петле, стоял Скарон-Ол. Чуть дальше, на северо-запад, пролегла знойная пустыня, от которой тоже помощи ждать не приходилось. На северо-востоке километров в двухстах отсюда начинались владения эаров, а за ними знаменитые северные леса, вотчина Хвардов и, как ни странно, Мире, а между ними и нами оставалась приличная полоса, усеянная редким леском и, по большей части, известная лишь своим грандиозными просторами, изредка разбавленными невысокими холмами и несколькими крупными низинами, в одной из которых мы сейчас и находились». Сапфиры — хорошие маги. Более того, маги, умеющие находить общий язык с водной стихией. Так что то, что за прошедшие сутки они умудрились проложить под землей несколько водяных рукавов и создать такую уйму искусственных колодцев, говорило само за себя. Думаю, сил на это ушло немало. Да и самих сапфиров на плато было гораздо больше, нежели с коронов других кланов. Теперь я хорошо видела их приметные, выкрашенные в ярко-синие тона Дейри. И также хорошо понимала, что к водному вопросу клан подошел серьезно. Однако они сделали лишь треть от того, что нужно, приложив кучу усилий. Согнав сюда немалую часть своего клана, все равно только треть. А вот дальше дело у них застопорилось. По мере удаления от реки тащить водную жилу становилось все тяжелее все больше требовалось сил, и все меньше по размерам становились колодцы. Этак, через пару километров они вообще выдохнутся, а сроков осталось всего-то до завтрашнего полудня. Нет, надо придумывать что-то другое. Под удивленными взглядами валионцев, с которыми я даже не стала общаться, мы с Лином немного проехались перпендикулярно руслу Кайры, чтобы убедиться в самых неприятных моих предположениях. И довольно быстро сообразили, до да завтра с короны точно не управится Вернее, управится и все сделают, как приказано, потому что не мыслили себе ситуации, когда повеление владык не может быть исполнено. Но зато потом свалится без сил. Спрашивается, кому это нужно и зачем? Для чего терять почти четверть боеспособных магов, когда есть другие способы добраться до воды? Ох, не подумали об этом братике заранее, не озаботились. А зря. Оказавшись примерно по центру гигантского плато и прикинув расстояние до гипотетической границы будущего лагеря, я спрыгнула на землю и прошлась еще немного, старательно прислушиваясь к собственным ощущениям, а также к голосу брата, размеренно звучащему в голове. Потом присела на корточки, осторожно трогая твердую почву ладонью. Немного подумала, осторожно активировала знаки и, наконец, удовлетворенно кивнула. Работают. Более того, даже отсюда, почти от края степи, я хорошо ощущала, как сравнительно недалеко шумят прекрасные чащи загадочного эйры и как еще ближе теплится самый краешек терпеливо ждущей меня равнины где стояли мои величественные леса, мирно дремали освобожденные от нежити холмы, где звенело пышное разнотравье, и, естественно, лениво текли многочисленные реки, которых нам сейчас так не хватало. Но, что самое главное, с той стороны имелось немало и подземных речушек, а также озер, ручейков, крохотных водяных ключей. Всего того, что могло бы нам сильно помочь, и разом решило бы проблему пресной воды для многотысячного лагеря. Один вопрос. Как перетащить сюда эти жилы и сделать так, чтобы они пришли сюда именно в том количестве, что требовалось? — Позови их! — тут же предложил Гор, выслушав мои сомнения. — Как? — Очень просто. Подтянись к ним и позови на нараэ, они принадлежат тебе, они придут». Я пожевала губами, а потом опустилась на колени и ненадолго замерла, прислушиваясь к внутренним ощущениям. В чём-то брат прав, равнина действительно моя, и всё, что на ней находится, тоже, в том числе и реки. Но как их развернуть в нужную сторону? Как стронуть с места хотя бы частью? Как протянуть сюда, если естественное русло этого не предусматривало? Камень мне, что ли, долбить? Рушить то, что не мной построено? Ломать подземные стены и менять исторически сложившиеся границы? Ага. А если это вредно для равнины? Если я тут на пару дней воду организую, а после этого у меня там леса сохнуть начнут? А ты не зови все, — посоветовал Линн. Возьми несколько ближайших рукавов и отведи сюда. Подземные реки сильные. Водяные пласты там большие, нам хватит. А потом ты вернёшь их обратно. Вернуть-то я верну. Нахмурилась я, сидя на голой земле и осторожно перебирая сухие песчинки. А как я их проведу? Думаешь, под землёй целые трассы проделаны напрямую? Даже если у меня получится, мы замучаемся ждать пока вода проделает дырочку в твёрдой породе и просочится туда, куда нужно. И потом, а как же напор? Три крохотных лужи посреди огромной пустыни меня совсем не устроят. Нужна как минимум сотня полноценных колодцев, разбросанных вдоль лагеря длинной цепочкой. От Кайры на таком расстоянии мало проку. Её и без моего участия уже разделили на лишние полсотни рукавов, Их хватит лишь на то, чтобы напитать уже построенные колодцы достаточным количеством воды, а все остальные окажутся в пролёте. Нет, Лин. Скороны использовали слишком очевидное решение. Они использовали единственное доступное им решение, а ты и что Ну и что? Я не могу создать тут ещё одну реку. Нет, конечно. Охотно согласились призрак и демон но призвать сюда уже существующую вполне способно. Нужно только придумать, как сделать для нее новое русло. Я неторопливо поднялась, внимательно разглядывая землю под ногами, и снова прошлась туда-сюда, напряженно размышляя. С виду могло показаться, что шляюсь я вроде бы бесцельно, куда-то таращусь, зачем-то мну сухие травинки, которым явно не хватало дождика. Однако меня всерьез интересовал вопрос о последствиях потому что воду я, допустим, сумею провести. И, допустим, мы даже откроем тут несколько крупных скважин. Вопрос в другом. Как добывать оттуда воду? Долбить землю и потом черпать ведрами? Насос в срочном порядке придумывать объяснять принцип его работы какому-нибудь сведущему магу? Может, озеро небольшое создать, чтобы удобнее было? А то что ж я? Полдела сделаю, а полдела оставлю на других? Побродив по окрестностям, я, наконец, обернулась, отыскивая взгляда, молчаливо следующих по пятам с коронов из первого отряда, махнула, чтобы подошли, и, едва встретив вопросительный взгляд все того же незнакомого сапфира, негромко спросила. «Сколько вас тут всего?» «Воинов моего клана, милорд», — ничуть не удивился он. «Около полутора сотен, но скоро нас сменят, так что будет в два раза больше». Очень хорошо. А алых? Около трех дюжин. Я почесала кончик носа. Маловато, конечно, но сойдет. Зови их всех. У меня к вам будет деловое предложение. Сию минуту, милорд. Коротко поклонился с корон, и через пару секунд возле меня уже никого не осталось. Разноцветные тени моих верных, ох, горе мое тяжкое, подданных, уже метнулись во все края плато, зычным свистом объявляя общий сбор. Примерно через полчаса нас окружила синя-красная толпа из неистово пылающих аур, невыразительных лиц, на каждом из которых горели любопытством такие же разноцветные глаза и светилась готовность к выполнению любого приказа. «Значит так, парни», — объявила я, когда все собрались. «Задача у нас простая — добыть воду». Часть этой задачи вы выполнили. И выполнили хорошо, молодцы, хвалю. По толпе прошла едва уловимая волна удовольствия, но они смолчали, ждали продолжения. Так вот, не стала я никого разочаровывать. Осталась самая неприятная часть, которую я предлагаю вам закончить следующим образом. Водяные жилы я сюда могу провести. Из равнины даже немного от ЭРЭ. «Но для каждой из них мне понадобится новое русло. Раз. И потребуется вывести это русло на поверхность. Два. А для этого нужно точно знать, как и куда, и сколько рукавов выводить. У кого-нибудь хотя бы примерная схема колодцев есть?» «Вот она, милорд». Мне в руки тут же ткнулась аккуратно расчерченная карта. «Чудно. Тогда другой вопрос». «Сможете ли вы обеспечить для воды достаточное по ширине проходы? Позвать я её позову, это нетрудно. Прийти она сюда тоже придёт сама. Но чтобы не потерять напоры подвести жилу точно туда, куда нужно, предлагаю заранее сделать для неё выходы. Этакие метки, чтобы она точно не промахнулась, и чтобы вместо скважин мы не получили тут одно большое озеро. Это возможно?» Сапфиры задумались отчего их ауры странно засветились и принялись ритмично пульсировать, словно в такт неизвестной мне музыки. А потом вообще расширились и потянулись друг к другу, сливаясь в нечто совершенно невообразимое, при виде чего я поначалу сильно озадачилась, потом удивилась, и, наконец, опоздание поняла, что это всего лишь тот самый способ общения, о котором я кое-что слышала, но еще ни разу не видела своими глазами. Та самая штука, которую использовали мои девочки, когда я с ними разоткровенничалась. И та непонятная конференц-связь, которая делала с коронов одного клана магически привязанными друг к другу. Кажется, при таком способе общения достигается совершенно особая близость. После Лины и своих теней могу себе представить, что это такое. И могу, наконец, понять, от чего мужчины с короны берут себе в пару только женщин своего клана необычное совещание длилось около пятиминок недолго если учесть что вопрос был сложным но при этом оно было весьма напряженным несмотря даже на то что мысленная речь в несколько раз быстрее обычной жаль что я не маг и не могу поучаствовать в дискуссии эту способность даже призрачный брат не смог бы мне подарить единственное исключение из этого правила лин Но тут и случай особый, он сам читал мои мысли, когда считал нужным. Постоянно следил за ними краешком уха, вылавливая то, что обращено именно к нему. Я же в этом процессе практически не участвовала, не умела просто. Поэтому и сейчас мне оставалось лишь довольствоваться ролью стороннего наблюдателя, старательно делая вид, что и так все понятно. Наконец сапфиры разъединили дэри и дружно на меня посмотрели. «Думаю, мы сумеем это сделать, милорд». Спокойно сообщил тот же Скарон, с которым мы общались раньше. «Схема у нас есть. Мы можем использовать свою силу в тех точках, которые указаны на карте. Можем задать нужное направление. Но нам понадобится ориентир». «Какой именно?» «На вашу силу мы должны слышать ваш зов. Должны на него отвечать» и должны через него видеть, где именно использовать магию. Хм. Кашлянула я, неожиданно озадачившись. Интересное условие. Хотите сказать, что нам понадобится такая же связь, какую вы только что создали между собой? Да, милорд. Скверно. Я, если вы забыли, не маг. Зато я маг. Внезапно вмешался в разговор лин «И я», — невозмутимо добавил призрак. «Думаю, мы сможем послужить для тебя проводниками». «Что? Вы свяжете меня со всеми?» — слегка опешила я. «Именно. Сапфиров тут около двенадцати дюжин. Половину возьмет на себя Лин, половину я», — спокойно подтвердил брат. Я же, несмотря ни на что, все-таки с корон. Но ты тень, и очень хорошо. Это значит, что у меня есть возможность установить связь не только с адамантами, но с любым другим кланом, даже с сапфиром, если, конечно, они не станут сопротивляться. Мы не станем. Безо всякого удивления или беспокойства кивнул сапфир, когда я опасливо озвучила новое предложение. «Мы готовы работать». «М-да, железные парни. Их даже мой демон не смущает. Даже сидящая внутри меня тень не способна вывести их из равновесия. Неужели они мне настолько верят?» Я пристально оглядела спокойные смуглые лица вокруг и слабо улыбнулась. «Ни талики сомнений, ни капли беспокойства». Полное доверие и понимание того, что задумали. Безграничная преданность фанатиков, которую не смогло поколебать даже известие о необходимости отдать часть своей дыре старшему демону. Ох, страшновато, если честно, иметь под собой такую опору. Страшновато, но очень приятно. «Спасибо, парни», — внезапно севшим голосом сказала я. «Честное слово, вы сумасшедшие». «Но я это очень ценю». На бесстрастных лицах с коронов внезапно промелькнули неуловимые улыбки. «Когда начинаем, милорд?» «Немедленно». Неловко кашлянула я и позволила тени ненадолго занять свое тело. Пока я готовилась и выбирала для себя подходящее место, с короны разбежались по заранее обговоренным позициям. Сначала сапфиры, четко распределившие между собой каждые из сотни будущих колодцев, а потом и алые, которым в нашем плане тоже отводилась немаловажная роль. Затем я отыскала, наконец, приличную горку, проворно туда вскарабкалась, мельком посетовав на то, что Линам пришлось умчаться на другой конец плато, быстро огляделась, уселась прямо там, где стояла, и, оголив знаки, аккуратно приложила к земле левую ладошку. В то же самое время за моей спиной появились первые огненные вспышки. Это алые, ведомые сапфирами, торопливо делали небольшие выемки в грунте, оплавляя своим огнем камни, песок, неподатливую породу и создавая искусственные бассейны для воды. Но поскольку их было всего тридцать, а колодцев мы запланировали гораздо больше, то ребятам Аса пришлось немало потрудиться, чтобы за то время, пока я собиралась с мыслями, попасть ко всем намеченным точкам. Валионцы смотрели на нас с плохо скрываемым скепсисом. Однако никак не комментировали и не порывались вмешаться, что, в общем-то, и к лучшему. Не хватало еще с ними объясняться по этому поводу. Наконец Лин домчался до противоположного края плато и отрапортовал, что готов принимать сигнал. Я мысленно перекрестилась. Также мысленно дала подзатыльник внезапно ставшие ехидные тени, чтобы не поясничал Но получила в ответ такой же тычок и чуть не пригрозила выкинуть его к демонам после чего с легким раздражением вспомнила, что мы теперь одно целое, и неохотно отступилась. Еще минут пять нам пришлось ждать, пока сапфиры снова создадут свою потрясающую сеть, объединившись в некое подобие коллективного разума. Потом Лин под напрягся и создал свою такую же сеть. Потом туда включился гор, тесно привязанный ко мне моим же приказам. Наконец, я начала ощущать то, что происходит в головах у более чем полутора сотен скоронов, и опасливо поёжилась. Чёрт! Так и утонуть недолго. Мы, когда с тенями соединялись, чувствовали себя иначе. Ближе, что ли, и теснее. Но, как бы там ни было, механизмы ощущения всё равно были знакомы. Так что я поспешно отстранилась и оставила связь на помощников а сама занялась той работой, ради которой, собственно, и приехала. Как оказалось, дотянуться до равнины было довольно просто. Я и раньше это делала, когда искала Мэйра. Но сейчас мне понадобился не пропавший без вести Мире, а вода. И я ее нашла. Причем так быстро, что даже сама не ожидала. Наверное, валионцы обалдели, когда я закрыла глаза и внезапно запела. Полагаю, их удивил мой слабый, приглушенный тенью, но еще не утративший мелодичности голос. Не знаю, я не смотрела, поэтому не могла видеть, что происходит вокруг. Я просто сидела на коленях и тихо пела, постепенно сливаясь с заволновавшейся в отдалении равниной и прося ее об огромном одолжении. Сколько понадобилось времени, чтобы зов заработал, не могу сказать. В таком состоянии время течет совсем иначе. Но в какой-то момент я хорошо почувствовала, как издалека пришел нужный ответ, и со всей ясностью ощутила, как сдвинулись где-то глубоко под землей жизненно необходимые водные пласты. У меня не очень хорошо с геологией, с подробностями залегания и протекания подземных рек я знакома мало, вернее сказать, вообще незнакома. Однако сейчас диплом академика и не требовался. С помощью тени и знаков я прекрасно видела, как в сторону степи целыми реками текут могучие потоки. Причем я со своей стороны могла их только позвать, притянуть как магнитом, подманить и вежливо попросить ненадолго задержаться. А вот настоящий путь им прокладывали сапфиры, боевые маги, рискнувшие использовать свои умения не по профилю. И пока парни неплохо справлялись. Объединив свои разумы в одно целое, они искусно разделяли подземные ручьи на многочисленные ответвления. Пользуясь моими подсказками, умело проводили их в узкие щели между камнями, сквозь глубокие пещеры, для того, чтобы потом снова собрать в более крупные реки и не дать ни единой капле уклониться от выбранного пути. «Молодцы!» Нет, ну какие же они все-таки молодцы. Так потрясающе работать, так органично действовать целым кланом. Уф, если они и в бою так умеют, то я готова признать, что они лучшие во всем, настоящие уникумы. Надо думать, что с ними никто не рискует связываться и что на пути такой армии никакая нежить не устоит. Когда каждый солдат чётко знает, что именно хочет от него командир, когда в многотысячной военной машине каждый винтик мгновенно получает команды и без малейшего сомнения их выполняет, когда все они становятся одним целым, хмм, кажется, братиком сильно повезло с подданными. И ещё больше повезло суметь заполучить себе их настоящую преданность. Хмм, да. Когда под нами ощутимо задрожала земля, предвещая рождение цунами, валионцы, кажется, занервничали. Когда земля задрожала так, что я порадовалась тому, что сижу, кто-то, кажется, закричал и кинулся прочь, правильно предчувствуя крупные неприятности. Потом забеспокоились остальные, потом побежал кто-то еще. Наконец, со своих мест сорвались практически все и ринулись в сторону степи, каким-то образом чувствуя, что там сейчас гораздо безопаснее. Я не виню их. Что взять с плотников и кашеваров? Да и правильно это. Вдруг мы малость перестарались. Земля гудит так, словно под ней проложили высоковольтные провода. Даже меня ощутимо потряхивает. А как сапфиры с рубинами ещё держатся на ногах, я вообще не могу представить. Но они стоят. Я вижу краешком глаза, что стоят и даже не думают прекращать свое опасное занятие. Алые, правда, мудро отступили в сторону. Но это нормально. Кто желает, чтобы его окатило подземным душем? А вот сапфиром все нипочем. Эти будут ждать до упора, даже если вдруг с неба прольется огненный дождь. У них приказ, этим все сказано. А еще у них есть я» так что они никуда отсюда не уйдут и никуда не денутся, пока их не вынесут ногами вперёд. упрямы, почти такие же, как я. Наконец я почувствовала, что подо мной уже плещется и бьётся в подземных тисках целый океан. Слегка поюжилась, понимая, что это только начало, и вода будет продолжать пребывать. Мельком огляделась, видя, что с короны заметно напряглись. Перебросилась парой фраз с Лином, и только тогда, получив трехкратное подтверждение, прекратила петь. И вот после этого на плато случилась настоящая жуть. Пожалуй, не буду описывать выражения лиц валионцев, когда земная твердь сразу в сотни мест разверзлась и выпустила наружу тугие струи, бьющие в небо воды. Но не могу не признать, что зрелище получилось потрясающе словно чудовищный фонтан вдруг прорвался из-под твердой породы, разбившись на длинную, убегающую вдаль цепочку природных гейзеров, из которых подземные реки вырывались с устрашающим гулом и расплескивались целыми залпами брызг, доставая порой до самого неба. Красиво! Честное слово, это было красиво, хотя и страшненько в самый первый момент. Земля дрожала, вода ревела. Во все стороны били упругие струи воды, как из бронзбойта. Ух, как они рванули, когда я выпустила их из-под контроля. Ого-го, как шарахнуло по ушам этим сумасшедшим ревом. А как мокро стало вокруг, а как окатило бедных сапфиров. Думаю, они промокли до нитки, потому что к местам прорыва стояли ближе всего, и, разумеется, никуда не подумали отступить. Слава богу, одарон от воды не ржавеет. Поднявшись на ноги и с удовлетворением, оглядев великолепное зрелище, я мысленно себя похвалила, скинула по сети общий отбой, затем поблагодарила мокнущих парней и спора сбежала с холма, очень стараясь не попасть под многочисленные гейзеры и не вляпаться сапогом в какую-нибудь лужу, которых тут мгновенно стало так много, что скоро на плато можно будет плавать брасом. Правда, через некоторое время неистовый напор воды ослаб, и гейзеры заметно опали. Потом сапфиры закончили с заклятиями и полностью подавили те фонтаны, которые возникли в неположенных местах. Затем приструнили самые важные, заставив их опасти и истекать наружу вполне приемлемой струйкой. И, наконец, пустили в созданные алыми бассейны, мудро давая время очиститься, отстояться и вернуть воде первозданную чистоту. «Молодцы! Отлично сработали!» — махнула я подбежавшему сапфиру, тому самому, который взял на себя руководство операцией. На что он только белозубо улыбнулся и коротко поклонился. Мокрый, как мышь, с прилипшими к колбу волосами в безнадежной испорченной одежке, с которой потоки грязи лились целыми ручьями. «Ну, довольный, как не знаю кто». «Благодарю, милорд. Вы нам здорово помогли». «Это вы мне помогли». Отмахнулась я, уже видя, как с другого конца плато сюда несётся лин. «Правда, теперь мне надо уйти по другим делам. Сами дальше справитесь». «Конечно, милорд, ещё раз спасибо». «Да не за что, Синий». «Кстати, тебя как зовут-то?» «Саура, милорд». Я кивнула. «Я запомню тебя, Саура». После чего взлетела в седло примчавшегося Шейри и, отпустив от себя тень, всмотрелась в далекие небеса. «Пора нам уже. Скоро вечер. Ты готов, Лин?» «Так точно, хозяйка». Бодро отозвался демон, шумно отряхнувшись. «Тогда летим. К ночи мы должны добраться до Неверона».